Глава 14 «Где ты была?» Вот такими словами меня встретила Вилания, когда я вернулась в галерею спален. К дворцу мы с регентом вернулись ровно в два часа, и Виктор, перепоручив меня заботам охраны, спешно отправился в кабинет. На людях он вел себя отрешенно и строго, но я еще помнила, как заразительно он смеется, и как нежно целуется, и потому, при виде Олькут, с трудом стерла с лица счастливую улыбку. — Ты уверена, что я должна отчитаться? — приподняла я брови и прошла мимо, направляясь к своей комнате. — Уверена, — заявила девушка. — Мы все здесь находимся в одинаковых условиях, и то, что ты периодически куда-то уходишь, нечестно. Слабый аргумент. — честно ответила я и открыла дверь в свою комнату. — Придумаешь, что поинтереснее, заходи. Закрыть дверь Велания мне не дала, втиснулась следом. — У меня складывается впечатление, что ты не очень-то дорожишь своим статусом невесты. — Да ты что? — ужаснулась я. — Как тебе такое в голову пришло? Вилания понаблюдала за мной, но, не обнаружив на моем лице и тени издевки, поморщилась. «Ты ведешь нечестную борьбу, Рэйя. Уходишь, возвращаешься, подсиживаешь некоторых из нас. Да-да, не ухмыляйся так. Все знают, что Брунису принц выгнал по твоему желанию». «Неужели?» — я закатила глаза. «По-твоему? Она вела себя честно, пытаясь оболгать принца. Откуда тебе знать, что она сказала неправду?» Хм, «Откуда? Дай-ка подумать. Может быть, она сама сказала перед камерами, что с принцем не спала». «Но перед этим-то говорила обратное. Это разговор слепого с глухим», — миролюбиво сказала я, в то время как Вилания все больше распалялась. «Чего ты хочешь?» «Я подозреваю, что ты нашла способ встречаться с принцем в обход камер Кларисы и нас». Повторяю, чего ты хочешь? Чтобы я с тобой этим способом поделилась, так не существует его. По работе пришлось отлучиться. Велание не поверила. Еще некоторое время я слушала ее бредовые заявления, затем нагло зевнула и отправилась в душ. Ничуть не стесняясь, Олькут направилась за мной в ванную комнату. Хорошо, хоть в душевую кабинку не последовало. Но так как вода слишком громко шумела, да и за плотными дверцами я отдельных слов различить не могла, велание вскоре удалилась напоследок подозреваю, пообещав вернуться. Только я решила отдохнуть, а точнее поваляться в кровати, вспоминая Виктора, как в мою комнату заявилась Мирана. «Проходной двор!» — вздохнула я. Олькут приходила, — понятливо усмехнулась девушка. «Этого и стоило ожидать». Когда на обед пришел Велош и сказал, что Адальстан ждать не стоит, потому что ее срочно вызвали в СИП, она громче всех кричала, что это нечестно. Ты совсем обнаглела, и без внимания это оставлять нельзя. Значит, Фелиса, для того чтобы придумать достоверную причину моего отсутствия, обратилась напрямую к Велошу. Хороший, однако, ход, а главное для старушки, наименее энергозатратный. Что Сваха сказала? Ей, по-моему, еще лучше, что одной невестой стало меньше. Правда, она очень расстроилась, что это не навсегда, и после обеда ты вернешься. А куда ты действительно уходила? На службу вызвали, тебе же сказали. Спокойно ответила я. Зеленые глаза Мираны раздраженно блеснули. — Можешь сочинять кому угодно, но не мне. На службе тебе делать нечего. — О чем это ты? — нахмурилась я. Мирана заволновалась, складывалось впечатление, что эти слова вылетели помимо ее воли, и теперь она лихорадочно раздумывала над тем, как оправдаться. «Ты же на отборе, возможно, станешь императрицей. Зачем держаться за свою работу? Твои сослуживцы вполне могут взять на себя часть чужих обязанностей». «Ты зачем пришла?» Я сложила на груди руки. Как оказалось, Мирана решила сыграть роль передатчика. За обедом было сделано важное объявление, а так как Рыжая отлично понимала, что для меня информацию вряд ли станут повторять, решила сделать это самостоятельно. Максимилиан выдумал новое испытание. Он хочет познакомиться с семьей каждой из невест. «Что?» — не поверила я. И почувствовала, как по телу моему пробежали мурашки. «Он с ума сошел! Зачем это?» Мирана удивленно на меня посмотрела. «У тебя какая-то странная реакция. По-моему, естественно, если принц и вся страна вместе с ним познакомятся с нашими родными». «Это преждевременно», — заметила я. «Когда останется две-три финалистки, тогда да, знакомство необходимо, но нас десять. Как он собирается всем уделить необходимое количество времени?» «Две семьи в один день вполне реально», — Мирана равнодушно пожала плечами. «Конечно, ей-то чего волноваться? Не она же пряталась от матери долгих пять лет. К тому же сегодня принц идет на свидание с Кисалей, и вполне возможно, что уже на завтра невеста останется девять». Девушка хихикнула, а я вдруг подумала, что Мирана чем-то неуловимо похожа на Виланию, Кисалию не воспринимали как серьезную соперницу» имеющая лишний вес, простодушная в хорошем смысле этого слова и совершенно беззлобная. Некоторые над ней подшучивали, за спиной говорили гадости. И вот сейчас я обнаружила, что Мирана, оказывается, поступает так же. «Журналисты уже знают о предстоящих смотринах жениха», — продолжила Мирана. «И они в предвкушении...» Уже завтра Клариса скажет семье кого из невест принца счастливит своим визитом в первую очередь. Надеюсь, меня оставят на закуску, чтобы было с чем сравнить. Хитрый ход, удрученно вздохнула я. Максимилиан познакомится с нашими родными, отсеет неугодных, а уж оставшихся представит своей родне. Они будут делать окончательный выбор, испугалась девушка. Не знаю, разозлилась я. «Новости, которые принесла Мирана, совершенно выбили меня из колеи. Иди к себе, мне нужно подумать». Девушка заметно обиделась, но, уходя, все-таки сказала, что невестам выделили дополнительное время для телефонного разговора, дабы мы могли заранее предупредить родных. Меня это не обрадовало. Встреча с матерью пугала, а уж телефонный разговор вовсе повергал в панику. Когда за Мираной закрылась дверь, я упала на кровать и схватилась за голову. Наверное, настало время отбор покинуть. Первая паническая мысль вскоре сменилась на другие. Расследование не закончено, Хобсвуд на свободе, поведение Мираны наводит на размышления, и упускать ее из виду нельзя. По всему выходило, что встретиться с мамой все-таки придется. Я провела еще примерно час уговаривая себя сделать первый шаг. И, наконец, отправилась к телефону. К моему превеликому сожалению, он был свободен. Наверное, невесты уже донесли родным чудную весть об их скором знакомстве с принцем, и поводов отсрочить чудесный момент разговора с родными не было. Хотя я отлично понимала, что если бы мне пришлось ожидать своей очереди, не факт, что я бы вернулась к этой мысли». Вполне возможно было для самой себя сочинить чудесную сказку о том, что не судьба и так далее. Вспоминайте такие ощущения. Так вот, в этот раз мне их испытать не удалось. Я закусила губу и с огромным сожалением набрала с детства знакомый номер. Надеялась, что родители переехали на другую квартиру, Но, нет, мама никогда бы не покинула квартиру, которая когда-то принадлежала первому министру искусства в истории, и которую она приобрела еще в период своей популярности. Трубку мама взяла после первого же гудка, такое ощущение, что возле телефона и сидела. Алло, голос ее ничуть не изменился, немного кокетства. На случай, если на проводе поклонник, утомление — это для режиссеров, и загадочность — это для тех, кто странным образом о ней еще мало знает. Присутствовали и нотки других, совершенно разных чувств, и не знаю, как они с такой виртуозностью смешивались в столь коротком слове, но тем не менее это было так. Каждый, кто разговаривал с моей матерью по телефону, слышал именно те интонации, которые его интересовали. «Добрый день!» — стараясь не демонстрировать обреченность в голосе, — сказала я. «Это...» «Рэя!» — голос матери сразу же приобрел командные нотки. «Не тебе здравствуй, дочка, не как твои дела?» Да хотя бы дала договорить, нет же. Достойно воспроизведения на свет было только то, что хотела сказать моя мать. «Ты забываешь, что у меня абсолютный слух и идеальная память. Я помню твой голос». Я закатила глаза и постаралась взять себя в руки. Я не забыла, но элементарные правила приличия вынуждают в начале разговора представиться. «Элементарные правила приличия должны вынуждать тебя почаще звонить матери», отрезала она. «Ты пять лет игнорировала меня». Я подумала о том, что не так уж я и боюсь Хобсвуда, да и принца вроде бы нормально охраняют. «Устроилась на мужскую службу, забыла все, чему я тебя учила. Тебя ждали подмостки театров, концертных залов», — не прерываясь ни на секунду, продолжила мать. Я терпеливо ждала, по опыту зная, что перебивать ее бесполезно, но можно успеть вставить реплику тогда, когда она будет набирать воздух. «С моими связями тебя бы за секунду сделали знаменитой!» «Вот об этом я и хотела поговорить!» Я улучила подходящий момент. «Я на отборе невест!» «Тоже мне новость!» Мама фыркнула, и опять точно ее чувство определить было невозможно. «Телевизор смотрю, тебя видела. Хоть на это твоих амбиций хватило. Но опять же, почему принц еще не у твоих ног? Почему я вынуждена смотреть, как он ходит на свидание с другими девицами, игнорируя мою дочь?» «Переключи», — посоветовала я, но меня не услышали. «С тем набором тупости и уродства, который имеется у каждой из так называемых невест», Ты должна была сесть на престол уже на третий день отбора. Нет, я не говорю, что они совсем плохи. Но даже гораздо лучше них, Рэйя. Разумеется, в этом только моя заслуга. Ты сама даже платье нормально подобрать не можешь. Вот что это за тряпье, в котором ты выходишь к завтраку? Что это за походка? Отставить! — рявкнула я. И мать на секунду прервалась, но только для того, чтобы поинтересоваться. «Это ты мне? Тебе? Не забывай, я теперь солдафонка, и слушать тебя намеренно не больше минуты. Она уже закончилась, так что теперь буду говорить я». «Ну-ну!» — ничуть не стушевалась моя маман. «Давай послушаем, что ты там хочешь сказать?» Я глубоко вздохнула, пытаясь не сорваться, и пояснила. Принц намерен познакомиться с семьями конкурсанток. Я знаю, не приминула вставить мама. По телевизору объявили. Очень рада, что ты смотришь телевизор, прошипела я. Но, как ты помнишь, я пока еще невеста, и Его высочество заявится и к тебе тоже. Надеюсь, ты понимаешь, что на всю страну демонстрировать наши отношения не стоит. Какие отношения? притворилась дурой старшая Адальстан. Я о чем-то не знаю своеобразные не поддалась я на провокацию ты будешь вести себя прилично постараешься не рассказывать на камеру как я глупа не самостоятельно и как служба в сип портит людей иначе клянусь своей службой я сделаю все чтобы стать императрицей и сразу же отправлю тебя на васу тебя там мало кто знает фермеры не интересуются театром и светскими сплетнями «Как тебе такая перспектива?» «Да как ты можешь?» – ужаснулась моя мама. Я знала, как ударить, чтобы было больно. «Я всегда тебя поддерживала!» Я в который раз за разговор закатила глаза. И устало сказала. «Повторяй это почаще, чтобы поверили и принц, и журналисты». «Наверное, нужно будет приготовить обед или ужин, в зависимости от того, когда будет свободен принц. Справишься?» «Справлюсь», — процедила мама. Но об этом я могла и не спрашивать. Старшая Адальстан вряд ли позволит себе сплоховать перед камерами. «Когда вас ждать?» «Сама еще не знаю. Думаю, по телевизору объявят даты. Если же нет, я позвоню, когда станет известно. До встречи». «Рэя?» — вдруг сказала мать, — а я замерла, надеясь, что она сейчас задаст хотя бы один вопрос, который позволит мне относиться к ней хоть немного иначе. «Надеюсь, ты уже затащила этого простачка в постель?» Я выругалась вслух, уверена, заставив мою мать оскорбиться, и положила трубку. Ждать, что женщина, которую в скором времени ждет 50-летний юбилей, изменилась, глупо, и я в очередной раз получила этому доказательство. На свидание кисалия уходила в прекрасном настроении, одета была в длинное платье фиалкового цвета и выглядела настоящей королевой. Но так думала только я. Как только Кисалия покинула галерею спален, невесты тут же принялись делать ставки, пытаясь угадать, как быстро принц ее выгонит. Я с минуту понаблюдала за их весельем и спросила, чем ставки принимаете? Кризан, которая взяла на себя роль букмекера, с готовностью откликнулась. Косметикой, кремами, шампунем, но обязательно новые, уже начатый неликвид не подойдет. На что ставят? Мирана и я поставили на то, что наша толстушка отправится домой через два часа свидания. Вилания, Руав и Эльфиина считают, что она продержится три часа. Нерара и Кароль уверены, что не больше часа. И только Реци посчитала, что Кисалия начнет собирать вещи не раньше полуночи. К кому присоединишься? По интонации Кризан стало понятно, что Реци она считает почти такой же глупой, как Кисалию. Что ж, стоило ее шокировать. Ставлю на то, что Кисалию не выгонят. Девушки, которые рядом что-то обсуждали, замолкли. Кризан уставилась на меня с немым вопросом во взоре, и все это составляло такую забавную картину, что я не выдержала и рассмеялась. Я не шучу. Успокоившись, я все-таки решила внести ясность. И действительно считаю, что Кисалия останется в отборе. «Принимай ставку». Кризан шумно сглотнула. «Ты одна против всех. Шампуней рассчитаться хватит?» «За себя переживай», — мило улыбнулась я. «А я как-нибудь разберусь. В крайнем случае подарю вам полотенце. Грязные языки вытереть». «Вот это ты заговорила», — ядовито заметила Вилания. «Учти, мне твои тряпки не нужны». «Значит, тебе лично я добавлю и мыло», — отбрила я, и, не желая продолжать этот разговор, ушла. Не было страха, что проиграю. В конце концов принц оплатил мои косметические прихоти, но за кисалию я болела искренне. «Если она сегодня уйдет, то пусть узнает, что в нее кто-то верил». А уж об этом язвительная Кризан уверенно ей сообщит с присказкой, Не оправдала чужих надежд, ни на что не годна. От дневного хорошего настроения не осталось и следа. Я взяла в руки скрипку, но играть не желала. Так и сидела на кровати, положив инструмент на колени. Водоворот мыслей кружил меня, не позволяя отвлечься ни на секунду. Кто сообщник Хопсвуда? А уж в том, что он имеется, я не сомневалась. Кто проник в архив? И имеет ли это отношение ко мне? У меня имелась неплохая версия произошедшего, но, так как участвовал в ней близкий для меня сотрудник, который мог получить данные и без взлома хранилища документов, что-то не складывалось. Я прошлась по комнате. Только одна из пострадавших девушек знала о сообщнике Хопсвуда. И, скорее всего, тот самый сообщник и допрашивал ее впоследствии, стараясь понять, сможет ли она его узнать или нет. Когда опасения его не подтвердились, он удалил из протокола все упоминания о третьем лице. А когда я начала догадываться о его существовании, украл и сделал листок. Кто это может быть? Явно, что кто-то из отдела, в этом нет и тени сомнения. А если я все же посмею объединить разгром архива с этим безобразием, что творится в моем расследовании, то у меня вырисовывается и подозреваемый. В отчаянии я попыталась закрыть лицо руками, забыла про инструмент, с которым я последние пять минут носилась, словно дурак со ступой, и чуть не попала в глаз смычком. Подозреваемый у меня был, но ни одной даже косвенной улики не имелось. Более того, я пока не знала, в чем его обвинить. Мои рассуждения повлекли за собой только один полезный вывод. Нужно выяснить, кто именно допрашивал четвертую жертву. И раз уж она не помнит имени, то вполне возможно вспомнит черты лица. Как я и ожидала, Кисалия осталась в отборе. Перед завтраком ее обступили журналисты во главе с Яшем Арчаковским. А в кучке оставшихся невест стояла я, раздуваясь от гордости, словно в успехе Кисалии была и моя заслуга. Мирана, Реце и Мирара никак не отреагировали на весть о своем проигрыше. Зато Эльфиина чуть не плакала. Вела не как и следовало того ожидать, прыскала ядом. Остальные девушки с такой ненавистью смотрели на меня, что я уже хотела отказаться от их косметики, которую они столь опрометчиво проиграли, но передумала после разговора с Кризан. «Зайдешь после завтрака», — прошипела она, стараясь, чтобы ее не услышали журналисты. «Или откажешься от выигрыша? Ты же у нас благородная». В слово «благородная» Кризан вложила столько яда, что мне сразу же захотелось ее определению соответствовать, и я, улыбаясь так широко, как только умела, ответила. «Ты знаешь, ваше барахло мне без надобности, но кто-то же должен научить вас тому, что проигрывать нужно уметь. Ведь так? Раз уж ты у нас букмекер, выигрыш принесешь сама». На завтрак явился Максимилиан. От взгляда его я старательно уходила, причем не по той причине, что обиделась, хотя он, наверное, решил именно так, а как раз напротив, злясь на себя». Будучи невестой принца, я встречаюсь с его дядей и не нахожу в себе сил сейчас покинуть отбор, а должна бы, чтобы не давать Максимилиану ложных надежд. С чего тут быть довольной и как прямо смотреть в глаза обманутого мною мужчины? На свидание принц никого не пригласил, но объявил, что сегодня он посетит семью Роа в Пусчи, На лице руаф сменилось как минимум три цвета — белый, багровый и какой-то зеленый. Девушка явно занервничала и, еле дождавшись окончания завтрака, побежала к телефону. Ее родители увидят по телевизору, что сегодня к ним в гости заявится его высочество. Но руаф хотелось обрадовать их самостоятельно, хотя я бы не обрадовалась. «Как ты считаешь?» Задумчиво поинтересовалась я у Мираны, когда мы возвращались с завтрака. Принц подозрительно пристально меня разглядывал, но останавливать на радость журналистам перед камерами не стал. За это я ему была очень благодарна. О чем Максимилиан станет разговаривать с нашими родными? «Даже не знаю», — радостно защебетала девушка. «Честно сказать, причина ее веселья была мне не совсем понятна». На свидание ее по-прежнему принц не пригласил. Мне кажется, он обратит внимание на то, какие взаимоотношения в семье, какие у нас родители, так что, думаю, Нераре мало что светит. Куда она, кстати, собирается принца вести? Если бы дело было только в родителях, Нерару после того, как вскрылась правда о ее происхождении, сразу бы выгнали. А раз этого не произошло, думаю, Максимилиана она зацепила. «Думаешь, зацепила?» — ахнула Мирана. «Конечно!» Я улыбнулась, заметив, как запаниковала Рыжая. Он с ней на серьезные темы разговаривает, не то что с нами. «Ой, он же с тобой вообще еще не разговаривал, я и забыла». Если бы Мирана могла испепелять взглядом, уверена, свое в этом мастерство она бы отточила на мне. Но так как, увы, таких способностей у нее не имелось, внимание на ее раздосадованную гримасу я не обратила. В полдень в мою комнату постучал Велош, и только лишь я распахнула дверь, сунул мне в руки конверт. «От кого это?» — растерялась я, от неожиданности забыв поздороваться. Но сокрушаться по этому поводу смысла не было. Начальник охраны здороваться не собирался вовсе. «Его Величество передал», — отрапортовал Велош, но по его лицу было заметно, что роль почтальона, которую ему пришлось на себя примерить, по душе ему не пришлась. К тому же, мельком взглянув на конверт, я заметила, что запечатан он с помощью клея, и, судя по надорванному уголку, кто-то его уже пытался вскрыть. Думаю, не стоит и сомневаться, что наглый пройдуха, любящий читать чужие письма, стоял сейчас прямо передо мной и нервничал из-за того, что важная информация проходит мимо него. «Сейчас прочтете». «Зачем это?» — удивилась я, хотя догадывалась, что начальник охраны, хотел бы увидеть написанное хотя бы краем глаза. Также для него не лишним было бы рассмотреть мои эмоции. Наверное, Велош подозревал, что наши с регентом отношения выходят за рамки деловых. Но подозревать и знать наверняка — это разные вещи так что свои предположения начальнику охраны придется оставить себе. «Может быть, вы захотите передать ответ?» «Нет-нет, спасибо», — ответила я и, не удержавшись, добавила. «Вы сегодня уже хорошо поработали». При виде одновременно ошарашенного и возмущенного лица Велоша я с трудом не засмеялась в голос, так что дверь закрывала мало того, что пряча лицо, так еще и очень быстро. От нетерпения конверт практически разорвала в клочья. Как только прочитала первые слова, успокоилась и почувствовала в груди невообразимое тепло. «Дорогая моя, сегодня очень занят, так что увидеться не получится. На случай, если ты решишь совершить партизанскую вылазку в один из моих кабинетов, предупреждаю, это лишнее. Вполне возможно, что мне придется уехать по делам». Завтрашний вечер я специально освободил для тебя, так что заранее продумай, кого тебе надо опять допросить. Очень надеюсь, что меня, и на предмет испытываемой страсти к тебе. Скучаю. Постскриптум. Велошу ничего не передавай, этот жук очень хочет обзавестись новыми сведениями. И я скучаю, прошептала я, надеюсь, что Виктор, если не услышит меня, то хотя бы почувствует. Весь день я маялась, не зная, чем себя занять. Единственным происшествием, заслуживающим внимания, стало то, что Мирана, зайдя в мою комнату всего лишь на секунду, заметила письмо Виктора, которое я опрометчиво оставила на столе. В свое оправдание могу сказать, что прятать его было некогда. Строки, написанные рукой регента, я читала и перечитывала безостановочно. Много ли удалось прочесть Миране, не знаю. Как только она нетерпеливым взглядом впилась в бумагу, я сразу же вырвала письмо из чужих рук. Но, судя по задумчивому взгляду рыжей невесты, слова «дорогая моя» она заметила. Очень интересно, кого Мирана заподозрила в авторстве. Но спрашивать ее об этом я не стала. За завтраком стало известно, что руаф покинула отбор. Девушка даже не возвратилась во дворец, ее вещи собирали слуги. И мы запаниковали, ведь источника информации, который смог бы разъяснить, что семья Пусчи сделала не так, у нас не было. Разумеется, знакомства с родителями показывали по телевизору, и вся страна видела наглядное пособие под названием «Что нужно делать, чтобы не выйти замуж за принца». Но у нас-то возможности заглянуть в это пособие не было. Принц на завтрак не явился, а довольная Клариса объявила, что сегодня его высочество возжелал познакомиться с родителями невесты Адальстан. Услышав свое имя, я замерла, будто громом пораженная. И дело было не в том, что мне было страшно опоздать на встречу с Виктором. Уверена, уже к пяти часам вечера Максимилиан вдоволь пообщается с моей матушкой. К сожалению, к общению с ней не была готова я.